Глава четвертая Хм, я бы сказал, что мы немного поторопились, но не скажу, так как это будет наглой ложью. Никаких немного. Мы очень поторопились, и это факт. Но я не мог упустить такой удобной возможности, потому ни о чем не жалею. На данный момент все складывается прекрасно, по крайней мере лучше, чем я рассчитывал. Да, в Северодвинске из-за всего этого мы пока не можем перейти ко второй фазе наступления. Но так будет только лучше. Сейчас Саня со своим отрядом стачивает сильнейшие отряды иномирцев, тем самым значительно упрощая наши дальнейшие действия. И вот, прямо сейчас я сижу в своем кабинете и внимательно разглядываю карту королевства Валаторн. Название так себе, но, если что, поменяю потом. Все-таки это мои земли, имея на это полное право. Захватили мы немало. Я даже не рассчитывал так быстро отбить у врага несколько ключевых точек. Хорошо, хоть проверяющие не стали указывать на города. Ведь в таком случае проводить быстрый захват было бы куда сложнее. Взять замок не проблема. Обычно там находятся аристократы и их гвардия, а также горстка слуг. Причем как раз слуги доставляют больше всего неудобств. Ведь человек с оружием в руках — это законная цель, тогда как убивать мирных не в наших правилах. Вот и приходилось как-то выводить мирных и не вести огонь на подавление, так как можно случайно их задеть. Проще было бы снести эти замки и построить новые, но в таком случае пострадали бы ни в чем не повинные слуги. Ладно. Мы захватили несколько замков по всей стране, и теперь появилась новая проблема. Их надо как-то удержать. А для этого стоит возвести укрепления, настроить рунную сеть и отправить туда достаточно войск. Выиграть в обороне достаточно трудно, ведь для этого надо наладить логистику, подвоз боеприпасов, артефактов и провизии. Дел еще предстоит достаточно много, и враг знает об этом прекрасно потому армия короля усилила свой напор и регулярно нападает чуть ли не на все захваченные объекты. Собственно, потому мне и пришлось вызвать к себе магов земли. «Опять что-то строить, да?» — обреченно вздохнул один из них, стоило им войти в мой кабинет. «Да, но там несложная конструкция», — махнул ей рукой. «Вы присаживайтесь, не стойте столбом». «Как-то ближе к выходу комфортнее себя ощущаю», — помотал головой Джованни. «А мне окна хорошо», — кивнул Людвиг, и Джованни с стороном, задумавшись на секунду, подошли к нему. «Тем более тут довольно высоко, хороший вид открывается». «Падение с такой высоты не освободит вас от работы», — я хлопнул себя по лбу. «Ну давно пора уже смириться. Чего вы как маленькие?» Надо просто построить укрепление и небольшой тоннель, и все. Вы это сто раз делали. Вот именно. Сто раз только на этой неделе. Это ненормально, — воскликнул Джованни. Ну вот. В этот раз я даю вам аж несколько дней. Будете работать расслабленно, получать удовольствие от строительства, дышать свежим воздухом. Я развел руками и указал на карту. Там дела, правда, немного. Вот эти замки, — указал поочередно на каждый из захваченных объектов. Там надо восстановить повреждения и запустить рунную защиту. Можно доработать укрепление, но это уже по желанию». «Ммм, и правда, совсем немного. Мы управимся с этим за день не больше», — задумался Торон. «В чем же тогда подвох?» — прищурился Людвиг и посмотрел на бледного Джованни. «Ты чего?» «Он еще говорил, что нужен тоннель». «Да, точно». Правда, нужен не один туннель, а несколько. Я снова указал на карту и начертил там несколько линий между ключевыми оборонительными объектами чуть ли не по всей стране. «Вот здесь мне нужны туннели». «Но это же...» — хотел закричать Джованни, но осекся и обреченно вздохнул. «Ладно, можем успеть за два дня. Но только если высотой, он будет в половину человеческого роста и глубоко. «Какие туннели устроят?» Нужен чуть побольше, скривился я. Ладно, чего ты, Джованни? Сделаем в полный рост, махнул рукой Торрен. Справимся, если сделать его чуть поуже. Достаточно ведь такого? Ну, почти. Через тоннель должен проходить поезд, открыл им всю правду, а они замолкли на несколько секунд. «Джованни бесполезно, падение с высоты седьмого этажа сделает только хуже. Но я хотя бы попытаюсь, закричал он. «Хотя бы, пока буду лететь, отдохну!» Некоторое время они всерьез обсуждали между собой не работу, а возможные варианты ухода из этой жизни. Но так к единому мнению и не пришли. Все-таки понимают, что даже в случае смерти из них сделают личий строителей. Правда, мне почему-то кажется, что даже в форме личий они все равно будут постоянно ныть. «Ладно, представим, что мы сделали этот туннель». Это невозможно, но мы все равно представим. В таком случае, как нам делать рельсы? Это огромное количество металла. Выдам все необходимое, пожал я плечами. А стены чем укреплять? Если под землей не будет подходящих материалов, все это придется завозить отсюда, попытался возразить Джованни. Говорю же, выдам и доставлю все необходимое. Я остался невозмутим, ведь этот проект действительно важен. «Ладно, допустим», — маги сделали вид, будто бы согласились со мной. «Представим, что это возможно. Но тогда ответь на один вопрос. Почему? Какой смысл строить туннель на глубине в полтора километра? Почему так глубоко?» «Тут все просто», — пожал я плечами. «Чтобы нас никто не нашел». «В этом мире нет метро, Михаил, понимаешь? И про подземные поезда там тоже никто не подумает. «Никому в голову не придет их там искать!» «Все, давайте приступать к работе!» Махнул на них рукой. «Не надо умничать!» На этом выпроводил их из кабинета и занялся своими делами. Дело-то действительно сложное, и я даже отчасти понимаю, почему маги так недовольны. Все-таки построить подземное метро прямо на территории врага не так-то просто. Плюс надо как-то запустить поезда, оснастить тоннели, придумать удобные станции, чтобы можно было поднимать с огромной глубины не только людей, но и грузы. Причем некоторые линии придется делать шире, чтобы запустить движение в обе стороны. Также надо создать развязки и пересечения путей, обеспечить возможность маневрирования поездов. Сложно это все, и для начала стоит построить план путей, только после этого переходить к исполнению. Но это уже их задача а мне сейчас стоит заняться другим. Я сразу позвонил Гагаринам, так как в торговле техникой лучше всегда обращаться именно к ним. Да, цены у них неприятные, зато продукция высшего качества, и их род постоянно занимается разработкой новых технологий. Они не боятся тратить средства и создавать новые экспериментальные образцы. Большая часть этих образцов оседает на складах, но иногда у них получаются довольно интересные варианты. Меня интересует ваша последняя разработка скоростного поезда, которую вы отметили как неудачную в своем каталоге. Удобно, когда есть доступ к закрытому каталогу. Там можно делать предзаказы даже на ту технику, которая еще не вышла в массовое производство. «Исключено», — ответил Гагарин-младший. «Господин Булатов. Мы решили свернуть разработку этого поезда, так как он опасен для жизни. Его скорость слишком велика, потому при прохождении через энергетические потоки пассажирам становится плохо. Так я грузы буду возить. В общем, мне нужны эти поезда, и ничего не хочу слышать. «Эх», — вздохнул тот, — «господин Блатов, вы всегда заказываете то, от чего остальные отказались бы». «И потому, как я могу вам отказать?» — усмехнулся Гагарин. Действительно, никак. Ведь и стоимость у этих поездов не сказать, чтобы низкая. Так что первые образцы доставят уже совсем скоро. И к этому моменту надо запустить хотя бы одну ветку метро. В каталоге о них довольно много информации. Но я сам примерно месяц назад летал к Гагаринам, чтобы протестировать экспериментальный образец. Причем они сами попросили, так как он оказался слишком опасен для жизни а меня такие трудности никогда не останавливали. Это действительно быстрые поезда, но в итоге их признали коммерчески невыгодными, так как для таких поездов нужны специальные усиленные рельсы, а также целая ватага врачей и лекарей, чтобы пассажиры добирались до пункта назначения живыми. Но еще тогда я уговорил их продолжить разработку, и вот заключил с ними контракт на 30 таких поездов. Теперь будут строить и, возможно, даже улучшать, а потом пригонять сюда. А здесь уже Уилсон со своими сотрудниками переоборудует их как надо. Вставят куда нужно защитные артефакты, создадут непрерывные рунные связи, а на носу установят манауловители, которые даже на такой огромной скорости будут собирать энергию и передавать ее по цепочкам, подпитывая артефактную сеть. Создать метро довольно сложно то оно будет служить нам еще долгие годы, тогда как портальщик у нас один, и разорваться он пока не может. До самого вечера я занимался планированием, посмотрел на работу магов Земли и оценил их чертежи. Благо Джованни уже стал архимагом и потому может создавать полноценный магический чертеж. Это очень упрощает работу, так как некоторые идеи я могу передавать ему прямо в мозг, а он уже создает проекцию и показывает ее остальным. И вот с наступлением ночи меня обрадовал Лабладут. Он появился из фиолетового облачка, разложил стул и предложил мне присесть. «Не буду ходить вокруг да около, но в нашем королевстве начался бунт», — заявил он. «Чего?» — не понял я. «Какой еще бунт?» «То, что мы захватываем замки, это не считается. Все-таки это наше королевство, хотя мы захватываем». «Нет, все серьезно. Меня попросили доложить люди из одного захваченного замка. Я сам, если честно, точно не знаю подробностей. Сказали только, что скоро этот замок будет в осаде. Туда движется большая сборная армия. Причем она и правда большая, даже по нашим меркам. Там много всяких летающих тварей, маги, закованные в сталь рыцари на каких-то странных конях. В общем, все действительно серьезно, как я понял». «Хм», — задумался я. «Нет, чего-то подобного можно было ожидать». Просто никто не думал, что это будет происходить настолько быстро. Впрочем, мы заранее приготовились к чему-то подобному. Так что паниковать ни к чему, все проблемы вполне решаемы. Сразу связался с оборонительным отрядом в том замке и получил более подробную информацию. Армия и правда крупная, и легко не будет. Это понятно сразу. За нас решили взяться всерьез. Но этих усилий недостаточно. А почему это все ожидаемо? Тут все просто. Мы начали полноценное вторжение в тот мир. И подобное событие для них в новинку. Так что без ответа не может остаться в любом случае. Со временем правители других стран в том мире начнут приходить в себя. И, может быть, даже объединятся против нас. Плюс сама планета дает им сил. Об этом тоже не стоит забывать. У них много солдат, магов, артефактов, и даже помимо этого есть немало возможностей, которыми они пока не воспользовались для вторжения в наш мир. И объединение сразу всех государств мира может представлять серьезную угрозу. Вот в таком случае легко не будет даже мне. Но ведь кто-то должен был сделать первый шаг. Так почему этим кем-то мог быть кто-то кроме меня? Вот и я так подумал. Надо показать людям, что мы тоже можем огрызаться и захватывать территории, что мы не собираемся вечно сидеть в обороне и действовать на их условиях. Не стоит забывать, что таким шагом я могу неплохо заработать. Это тоже важно, ведь все старания должны хорошо оплачиваться. И не вижу в этом ничего зазорного. Даже заранее договорился с аукционистами, и теперь они ждут крупную партию добытых трофеев. Возможно, с таким потоком товаров цены на них скоро упадут, но это тоже ожидаемо. Будем брать объемами, и совсем скоро в каждом доме аристократа будет стоять хоть какой-то предмет из сопряженного мира. Плюс какая-то часть сил иномирцев неизбежно будет отвлечена. Для них в любом случае будет важнее отбить вторжение, чем продолжать нападать на этот мир потому количество нападений на мирные города империи сократится в разы, что позволит высвободить немало сил и обезопасить наших граждан. «Свободных людей у нас сейчас совсем мало», — задумчиво проговорил я. «А врагов там многовато». Все, кого я позвал на совет, лишь молчали и согласно кивали. «Еще бы! Ведь это очевидно. Каждый знает, что в замке сейчас стоит около сотни бойцов». Да, у них есть новейшие системы противовоздушной обороны, пушки с артефактными снарядами, а поля вокруг замка заминированы. Но даже этого не хватит. Их сметут сходу, даже не задержавшись на подступах к замку. Сто человек против стольких тысяч подготовленных иномерных бойцов и магов — ничто. Они попросту не успеют израсходовать боеприпасы, когда замок уже будет взят. «А может, все-таки стоит отступить? Захватим другой замок. Это не проблема?» подняла руку кто-то из собравшихся, но я даже не поднял на него взгляд и отрицательно помотал головой. «Не вариант!» — не согласился я. «Можно хоть всю жизнь отступать и оставлять позиции?» «Нет. Надо дать отпор и показать, что мы там надолго. Тем более, что этот замок уже внесен в оборонительный план и план строительства» а переделывать их неохота. Посмотрел на Мирабель, на Петрова и Сидорова, которых пришлось срочно вернуть из Персии. Они сидели и улыбались, предвкушая жаркое сражение. Да и Белмор хотел испытать какое-то свое новое умертвие, которое он пока не показывал даже мне. Скорее всего, какая-то ерунда, но я ему об этом не скажу. Все-таки некромант старался а позовите ко мне командира из горных. Для них появилась подходящая работенка. На моем лице появилась довольная ухмылка, которая тут же передалась остальным. Где-то в другом мире. Королевство Валаторн. Огромное войско, собранное из разных отрядов, быстро продвигалось по лесу в сторону замка. Его шпили уже были видны над верхушками деревьев, что заставляло бойцов двигаться все быстрее. Каждый в этом войске жаждал битвы. Ведь это для них священная война, дело принципа. Грязные иномирцы вторглись в их земли. Они возомнили о себе непонятно что и окончательно обнаглели. Подумали, что могут вот так просто прийти и захватить хотя бы метр земли этого мира. Как бы не так. Каждый в этом войске считал своим долгом указать грязным иномирным выродкам, где их место, вернуть их с небес на землю и доходчиво объяснить, что они лишь рабы, ничтожества, которые обязательно должны быть истреблены, и лишь немногие, кому посчастливится выжить, будут весь остаток жизни ползать в грязи и присмыкаться. А тем, кто решил вторгнуться в эти земли, не повезло. Никто из них не выживет, и в плен никого из них не возьмут. Они будут страдать перед смертью, а затем их развесят на столбах вдоль дорог, чтобы все видели, чем чревато вторжение в этот мир. Бойцы то и дело смотрели в небо и улыбались. Командующий скупил на рынках всех летающих тварей, и теперь стая монстров закрывала собой солнечный свет. «Эти твари не знают пощады». Их излюбленное занятие — это выцарапать врагам глаза, пока те еще живы, после чего долгое время терзать их тела когтями. Впрочем, солдаты тоже не будут убивать врагов быстро. Каждый хочет вдоволь насладиться страданиями иномирцев, послушать их предсмертные вопли. Победа будет за ними, а этот вопрос не обсуждается даже среди рядовых бойцов, не говоря уже о командовании. Сейчас их интересует совсем другое. Захватят они замок, перебьют всех его защитников, и что дальше? Этого явно мало. Надо ответить новым, особо жестоким вторжением. Вырезать крупный имперский город, дополнить его страданиями. Сделать так, чтобы наглецы запомнили этот день и отметили его черным в календаре чтобы в следующий раз они с содроганием сердца вспоминали свою ошибку и даже не думали пытаться вторгнуться сюда вновь. Нападать можно только жителям этого мира, тогда как судьба у иномирцев одна — терпеть и предпринимать тщетные попытки спастись. Они в любом случае или трупы, или рабы, просто почему-то пока не знают об этом. А армия бодро шла в сторону замка, И в какой-то момент солдаты услышали нарастающий басовитый гул где-то позади. Люди начали оборачиваться и вскоре с удивлением обнаружили парящую в небе железную птицу. «Что это?» — удивленно воскликнул рыцарь. «Я никогда не видел у нас таких птиц!» «Я уже видел такое! Это иномирцы! У них эта птица называется самолетом!» — воскликнул какой-то маг. «Опасная тварь!» Она всего одна, так что... Правда, птиц такого размера я еще никогда не видел. Армия остановилась, продолжая наблюдать за приближением неизвестного монстра. Командиры сразу стали раздавать приказы и начали готовиться к обороне. Каждый маг получил указание, по какой части самолета им нужно бить и какой магии. Так что никто не сомневался в том, что совсем скоро он будет уничтожен. «Железная птица рожает!» Воскликнул кто-то, и остальные изумленно загалдели. «Смотрите, что из нее выпадает?» И правда люди увидели, как из задней части самолета начало что-то высыпаться. Они напрягали глаза и пытались понять, что это, но было слишком далеко. «Самолет не может рожать!» — крикнул тот самый маг. «Значит, гадит!» Маг не обратил на это предположение никакого внимания и продолжил осматриваться. Некоторое время он хмурился, но затем осознал, что самолет точно не гадит. Он смог узнать очертания знакомых предметов, которые уже видел во время вторжения в Северодвинск. И это знакомство с иномерной техникой прошло совсем не так гладко, как ему хотелось бы. «Это танки!» — закричал маг. «Бегите, глупцы!» Его не послушали и лишь удивленно посмотрели в его сторону. Впрочем, бежать было уже поздно. Свыше сотни танков вывалились из гигантского самолета и устремились вниз. Рашюты раскрылись у самой земли, поэтому приземлились они достаточно быстро, и орудия сразу были приведены в боевую готовность. Туча летающих тварей сразу рванула к самолету. Вот только из него сразу плотным потоком ударили пулеметные очереди, а из-под крыльев с шипением сорвались сотни ракет. Все небо в один миг поглотило пламя, А затем из облака дыма вниз посыпались разорванные в клочья крылатые монстры. Но не успели они коснуться земли, как по изумленным солдатам ударил залп артефактных снарядов, и танки рванули вперед, обливая свинцом войска и не замолкая ни на мгновение. И все бы ничего, 150 танков можно легко спалить магией, об этом известно каждому иномирцу. Но в данном случае все получилось совершенно иначе. Ведь они еще никогда не встречали танки с полной антимагической защитой, созданной на основе изучения древнего артефакта, который непонятно как попал в руки намирцев. Это было неожиданно для всех. Но чего они действительно не ожидали, так это воинственного крика, от которого кровь стынет в жилах, а ужас сжимает все внутри. «Маргарита!»